Глава диата. Кабан на волосок от смерти. Дважды. Я подошёл ближе и наклонился, вглядываясь в схему. Под правой ногой провернулся как-то криво лежащий камушек, и ногу повело в сторону. По инерции, подавшись следом, я рванул влево, сохраняя равновесие. Махер дёрнулся ко мне, заляпывая мозгами и сгустками крови прозрачную часть шлема, из внезапно разорвавшейся головы. Сухо, как удар кнута, следом прилетел звук выстрела из СВД. В ушах завыричал сигнал тревоги системы безопасности костюма. Я, как стоял в раскарячку, так и рухнул в завалон, пока мне взвизгнуло, уходя в рекошет пуля. Опять прилетел звук выстрела. На экране компьютера костюма высветило направление и примерную дальность до стрелка, засевшего, судя по карте, в 800 м отсюда на пригорке. Я стёрнул инвентарьс и резко выглянув из-за валуна, сразу спрятался. В землю возле камня впилась пуля. Вот блин, и что делать? Он же мне высунуться не даст. Кому же я дорогу перешёл? Хотя почему я? Может, нахер или Ещё раз сравнил направление, откуда стрелял снайпер. Он мог хлопнуть нас в чистою, пока мы шли по дороге, одного и сразу же другого, а он дождался, пока мы подошли к возможной преграде. Если бы я не оступился, то наклоняясь к мёрку, оказался на линии выстрела, и неизвестный снайпер одним выстрелом пробил две головы. Красиво и эффектно, один выстрел две цели. Значит, заказ на нас двоих. Махера я до этого не встречал. Вот и всплывает моё новое задание. Кто-то прознал, кого и зачем нанял Мерк на баре. Я поднял руку над валоном и быстро показал фак стрелку. Пуля по касательной зарылась в землю за моими ногами. Блин. Обтёр тряпочкой мозги Махера с шлема и поднял забрало. Достал сигареты и закурил. Выходы из ситуации два: либо дождаться вечера, и надеется, что у снайпера нет ПНВ, по тихой воде слинять, либо запросить помощи у сталкеров на баре, благо недалеко. Но стрелок может поменять дислокацию и обойти меня сбоку. Надо думать сейчас. Подтянув рюкзак махера к себе, принялся его дербанить. Не нужные трупу вещи складывал кучкой возле своей ноги. В список ненужного попали: две пачки данхила, военная аптечка, три антирада Плитка белого шоколада, коробок с коноплей, бережно завернутый в целлофан, рулон туалетной бумаги, набор для чистки оружия, две пары новых носков, пакетик с сушеным мясом, какой-то странный карандаш длиной сигарету из непонятного материала, леденцы в жестяной коробке, упаковка стимуляторов. Патроны к ТРС-300 я не взял. С пояса мерка стащил контейнеры для артов. В одном обнаружились мамины бусы, в другом душа. На ладонник и красивые часы Махера тоже кинул в кучу. Из нагрудного кармана достал пачку денег, перетянутых резинкой. Положил в свой карман. Со стороны снайпера раздался выстрел, я инстинктивно сжался, но пули не было. Еще один выстрел, потом еще. Взвыли слепыши. Ага, он от собак отстреливается. Вот мой шанс. Проревизировав горизонт визуально, я приник к прицелу винтореза. Выстрелы из СВД сменились пистолетными хлопками. На пригорок выскочил слепыш и резко развернувшись, снова прыгнул за холм, но нарвавшись на пулю, так и застыл вверх задницей на склоне. Ага, вот пятес показался и сам стрелок, увлечённо полящий по скачущим мишеням. Сука, вот тебе, чтобы не расслаблялся. Я повёл стволом чуть вниз и выжил курок. Винтарис негромко фыркнув выплюнул заряд свинца. Пуля попала туда, куда я собственно и целился, в ногу. Снайпер упал на спину, на него бросились сразу две собаки. Одна вцепилась в руку, а вторая в горло. Стрелок заорал, потом захрипел. Выскочили ещё несколько собак и принялись рвать ещё бьющуюся в агонии добычу. «А вот нефиг было мне костюм мозгами Махера пачкать. Теперь на ползоны вонять буду, если не вымою. Аккуратнее надо стрелять, не в тире все-таки». Я сгреб в рюкзак вещи, подаренные трупом Махера, и потопал вправо по краю балки, пока слепыши не почуяли труп Мерка и его мозги на моем костюме. Отойдя на приличное расстояние, спустился к ручью, протекающему по дну балки. И просканировав территорию на отсутствие живности, вымыл костюм водичкой из анила, но для помывки снаружи годилось. Потом уселся на поваленное дерево спиной к потрескивающей молниями электре и открыл PDA мерка. Перелил себе два с хрона на дикой, полистал папки с картинками голых девок, открыл архив сообщений, и вот тут заинтересовался, открывая по переменно принятые и отправленные Прочитал такой диалог. 08.09.2024. 14.43. «Солир, мы поймали Сталка. Ну, он чухал на янтарь. Мы его щеманули, нашли какой-то прибор. Сталк сказал, GPS работает без батареек, от арта. Он на карьер тропу нашел, и там на военном заводе, прикинь, он до сих пор работает, у какого-то урода с трупа умыкнул». ина интар сахару его валок, чтобы продать. Сталкам и пристрелили. АПД и приборы я отправил с отрядом Ряхи. Махер. 09 09 2024. 10:13. Махер, прибор реально работает без батареек. Я собираю группу на карьер. Отошли на базу Колоча. Он проводник путный, пойдёт в группе, а я вместо него Ларика пригоню. Салер. 09.09.2024 10:21. Лады, калач вышел, встречай, Махер. 11.09.2024 19:33. Махер, группа накрылась. Барон прислал маляву. Ввязались в перестрелку, всех положили. Он ушёл по лесу, раненый под каким-то деревом лежал. Через полчаса по сети текстуха о его смерти от пулевого пришла. «Мне нужна схема этого GPS, сходи на бар, найми какого-нибудь сталка, прибор я тебе с Михой передам. Нанимай ветерана, они в любую дырку залезут и с Хабаром вернутся». Солир. 11.09.2024. 19.37. «Понял, жду, Махер». Я выключил ПД Амерка и задумался. Вот как они поступили с тем, кто разведал тропу на закрытую локацию. Мудаки. А вот про завод на карьере Мерки похоже знали. Махер удивился, когда узнал о том, что он ещё работает. Пискнул почтой PDA. Сообщений было два. Махер, бар пулевое. Айсман, бар слепая собака. Ага, стрелял по нам некий Айсман. Вроде среди бродяг я такого погоняла не слышал, хотя их столько по зоне бродит, что всех никто не знает. Но разве что тот, кто некрологи в сеть сбрасывает. Интересно, кто это? Подкравшийся Кенг вывел меня из задумчивости. Он обнаружил на моём сапоге кусочек мозга мерка и слопал его. Видимо, это разожгло его аппетит, и он принялся грызть плотную синтетику защитного слоя. Я пнул дикое животное второй ногой, и злобный комочек улетел по низкой траектории. Пролетев десяток метров, мутант попал в трамплин. и тот швырнул пищащее существо высоко в небо. Живучести некоторых мутантов можно только позавидовать. Эта наглая харя, повторив подвиг Гагарина, упала в крону клёна, и там, ухватившись цепкими лапками за какую-то ветку, принялось нецензурно пищать в мою сторону. Не ожидавший такого неприкрытого хамства от мелкого монстра, я поперхнулся с желчной слюной. Гнев, поднявшийся еще после убийства сталкера мерками, нашел выход. Подхватив каменюку, запулил ее в крону дерева. Мутант притих, но стоило камню с треском миновать ветки дерева, он принялся пищать с еще большим ехидством. Тогда, вскинув к плечу винторез, я выстрелил в ветку, на которой так вольготно расположился мерзкий монстр. Ветка в обнимку с кенгом полетела вниз и попала в воронку. Аномалия гулков схлипнув, разнесла на атомы и часть дерева и сволочное животное. Вот, прямо полегчало. Как вовремя пригодился этот мутант. Ну, отдохнул, надо двигать. Выбеде на экран забрал карту с PDA, принялся рассматривать маршрут к неизведанной локации. Для того, чтобы найти начало тропы, надо было выбраться на северо-восточную оконечность Ростока, то есть обойти Бар севернее по проходам между цехами, кишащим местной фауной, или по надместам разрушенным забором. огараживающим территорию завода. Второй путь был раза в 2 длиннее, но безопаснее, так как местность была не в пример более просматриваемой. В зоне нет коротких путей. Это придумали ещё первые сталкеры. Поэтому по часам забрало в районе носа пришлось лезть на склон балки. Забор завода Росток зиял большими и малыми дырками. Местами были выломанные целые пролёты. которые большими кусками, торчащие в разные стороны арматурой, лежали тут же на земле, засыпанные бетонной крошкой. Георадар не мог определять теплокровных через бетонные стены, поэтому я шагал метрах в 20 от забора, чтобы иметь пространство для манёвра. Проходя мимо очередной большой дыры, увидел на экране появившуюся точку, двигающуюся параллельным курсом внутри периметра завода. точка моргнула и сменила цвет с жёлтого на синий. Система опознала теплокровное как снорка. Пока он просто двигался в том же направлении, что и я, и не пытался сблизиться или ускориться, опасности он не представлял. Резкий хлопок. Пуля, взвизгнув, выбила фонтан из мелких камушков перед моей ногой. Да что за день сегодня? Я как шёл, так и замер на месте. Снайпер не мог так сильно попутать голову и ногу. Это было предупреждение. Разведи руки в стороны, пришлось ждать развития событий. Впереди, метрах в 15, шагнул из-за забора сталкер в натовском универсальном костюме. Стрелял явно не он. В руках у него была ТРС-300, а стреляли из найц СР-25. ДЖФ высветил его и ещё двоих на втором этаже здания, примыкающего к забору. Ствол брось, наим повёл стволом винтовки. Мужики, вы чего? Что я вам сделал? А в голове лихорадочно прикидывал варианты. Те двое держат меня на мушке. Значит, резко прыгнуть в сторону не получится. У нас квест на тебя. Вот костюм у тебя интересный, потому дырявить его не стали. Давай скидывай, пока не началось. А может, это вы меня с кем-то спутали? Я заметил, что точка на биорадаре, фиксирующая передвижение снорка, увеличила скорость и свернула ближе к забору. Мутанты зоны очень чутко реагируют на звук выстрела. Вот если бы он ещё отвлёк на себя тех двух, можно было бы попробовать повоевать. Ты кабан, ходишь в нестандартном костюме. Тут трудно перепутать. Нам дали квест на тебя. А причина? Костюм скидывай, хорош трындеть. Не выдержал один из находящихся на втором этаже, высунувшийся в окно и наведённый на меня ствол. Он нажал на курок. Снайпер ковыстрелила, и в грунт возле моей ноги впилась вторая пуля. Дорогу к кому-то перешёл. Делов-то. Мерку забора пожал плечом. Пришлось расстёгивать лямки и клапана. Снорк тем временем уже добрался до здания и стал двигаться медленнее, видимо, крался. Ну давай, давай, отвлеки их. Словно услышав мои мысли, синяя точка на биорадаре резко рванула к одной из жёлтых. Громкий удивлённый всхлип, жёлтая точка посерела. Мутант негромко рыкнул и бросился на второго. Но этих звуков хватило снайперу, чтобы прыгнуть в сторону от летящей на него смерти и нажать на курок. Дальше я не видел, так как падал за кусок бетона, уходя от очереди из винтовки третьего найма. Вот теперь можно было поговорить на равных. Лёжа застегнул клапана костюма и перекатился в углубление на земле. Углубление оказалось щелью между плитой и блоком, и я, извиваясь змеёй по пол с пани в сторону, заходя мерку во фланг, наим крался к первоначальному моему убежищу, даже я впоказывал направление движения медленно двигающиеся точки, окрасившуюся в пунцово-красный цвет. Дополза до окончания плиты и оказавшись в 5 метрах правее вражины, аккуратно поднял голову, увлечённый подкрадованием Наёмник не заметил моих манёвров. Винтовку он держал впереди корпуса на вытянутых руках. И у меня мелькнула мысль взять языка. Пуля из моего винтореза пробила предплечье левой руки и расщепила приклад винтовки, и, скорее всего, повредила кисть правой. Оружие вылетело из рук мерка. Он заорал от боли, прижимая к груди поколеченные конечности, бросив взгляд на проецируемый на забрало экран биорадара. И убедившись, что точки обоих наймов на втором этаже серые, я поднялся с земли и принялся отряхивать бетонную пыль с костюма. Наёмник сел на задницу и продолжал скулить, боยука руки. Наотряхивавшись вдоволь, я в развалочку пошёл к своему убийце. "Ну, рассказывай, кто и зачем меня заказал? Сука везучая", прошипел наём. "А меня зовут Кабан. Принеприятно познакомиться". Ну и да хрен тебе. Я инфу не сливаю. Можешь убить меня, но я ничего не скажу. Я не настолько гуманен. С тобой будет разговаривать он. Я показал пальцем за спину Мерка. Наёмнику ставился на меня, пытаясь рассмотреть сквозь зеркало забрало моё лицо. Это типа подъё? Он не договорил. Сработало шестое чувство, хорошо развитое у многих ходоков по зоне. Мерк рывком повернул голову. Сзади, совершенно бесшумно перебирая конечностями, к нему подкрадывался Снорк. Запах крови Найма манил, как магнитом, эту изворотливую машину смерти. Снорк не был голоден, иначе он жрал бы одного из знакомников на втором этаже. Нет, он просто хотел убивать. Это читалось во всех движениях. Голодный Снорк нетерпелив. Он скачет гигантскими прыжками и впивается в добычу и ест её, пока та корчится в агонии. А этот шёл не спеша, растягивая удовольствие и впитывая страх своей жертвы. Ну как? Пуля в голову или быть сожранным живьём? Лавсан, он выдал квест. В глазах мерк ока просковозил страх. Кто заказчик, он не сказал. Он никогда не говорит, кого убить, для чего и цена. Всё. И для чего? У тебя какой-то GPS странной формы должен быть. Да. и откуда такая инфа? Да не знаю я. Пристрели, а? Найм нервно оглянулся на мутанта. Не отдавай ему. Снорк, находящийся уже в пяти метрах от жертвы, утробно зарычал. Я нажал курок, и мерк, дернувшись, упал с пробитой головой. Хищник, лишившийся добычи, заревел и прыгнул в мою сторону. Но прыжок был коротким, на пару метров. Корова жадная тварь прекрасно понимала, что за устройство я держу в руках, и чем это чревато. Снорк выражал своё недовольство. Он крутанулся на месте и сегонул на остывающий труп наёмника, с ходу вонзив в грудь обе передние конечности со страшными когтями. Он принялся рвать тело вместе с бронежилетом. В стороны и назад полетели обмётки костюма с элементами брони и кишки из разодранной брюшины. Впившись пастью в горло и с хрустом прокусив гортань, снорк принялся хлебать загустевающую кровь. Я обошёл обедующего хищника стороной. Всё-таки помог он мне. И отправился глянуть на те два трупа, а вернее на снайперку одного из них. Поднявшись по выкрашенным ступенькам на второй этаж трёхэтажного здания, осмотрел трупы наёмников. Первый от лестничного пролёта умер мгновенно. Снорк, прыгнув ему на спину, перекусил шею. Второй умирал дольше. Распонаханное до кости бедро, вывернутое в локтевом суставе правая рука и торчащие наружу ребра вместе с выломанными пластинами грудной брони. Судя по здоровенной луже крови, Найм не смог полностью уклониться от первой атаки мутанта. И тот разорвал когтями бедро, пробив какую-то из больших артерий. А потом, когда мерка ослаб от потери крови и был заторможен от шока, Снорк сломал ему руку и проломил грудную клетку. И разбил оптику на винтовке. Вот это очень плохо. Снайперские винтовки Найтс СР-25 в зоне были большой редкостью, в отличие от более распространенных СВД, СВУ и винтореза. Поэтому и цена у этого шедевра была на порядок выше, чем у советских разработок. А достать патроны можно было только по заказу из-за такие сумасшедшие деньги, что не окупится ни одна ходка за артами. И вот этот шедевр теперь не купит ни один перекупщик. Поменять оптику сложнее, чем заказать целую винтовку. Но есть и хорошая сторона медали. Меня не убили из этой винтовки из-за жадности к ноживе. Если бы наймы не хотели прибрать к рукам мой броник, здесь лежал бы мой холодный трупик, а не хозяин на снайперке. Ну, по мародёрствуем чуток, чтобы моральный урон загладить. В оплату моральной компенсации пошло. ПДА у Кушунова в шею, на ладонник снайпера разбился во время борьбы Онова со снорком. Сухпаёк из трёх сублимированных обедов, аптечка, патроны от снайперки, в баре толкну, когда вернусь. Антирад в таблетках западного образца, тюбик клея для заливки порезов на бронекостюмах. Шоколадный батончик. Не знал, что наёмники такие сладкоежки. Арты с поясов, душа, плазменная гусеница, ничто так приобретения. Слёзы химеры и бабкины бусы. Ну, будем считать инцидент исчерпанным. Я поклонился трупам. Счастливо оставаться. Вот добрался наконец наш кабанчик, молодец. Ну и дальше по тексту. Я стоял перед комариной плешнёю, слева брызгало молниями Электра, а справа крутило мелкий мусор воронка. А дальше по всему полю беснавалялись другие аномалии зоны. Здесь начиналась тропа, ведущая на неизведанную, по крайней мере, мною, локацию карьер. Ну, поехали. Наложив маршрут на карту, совместил начало со своей меткой, снял винторез с плеча и держа его заглушитель параллельно телу. Боком шагнул между плешью и электрой. Волосы на голове вздыбились от перенасыщения электричеством. Пройдя по перешейку, свернул за плешью направо и обогнул по самому краю жарку. И так то боком, то несколько метров нормальным шагом, а грей ползком между сросшихся на высоте ядер аномалий добрался до другого края поля. В одном месте пришлось переступить через обугленную ногу обожженного трупа сталкера, попавшего в жарку. В другом меня самого чуть не засосала воронка. А так в целом, без эксцессов, всего за полтора часа я прошёл аномальное поле. Сколько интересно часов затратил тот неизвестный сталкер, который разведывал сюда тропу? 5, 7 или целый день? Неизвестно. Ну, ладно, идём дальше.